Эпилог. Безусловно, я полюбила своего мужа всем сердцем. Каждый день после того, как мы узнали о том, что отец Леры переехал в места не столь отдаленные, был наполнен любовью, вниманием и уважением. Мальчишки даже не возмущались, когда мы с Владом сообщили им о нашей свадьбе, которая уже прошла, а теперь нам предстоял большой праздник. «Ну, наконец-то! А мы и так все видели. Да, не умейте вы скрываться. Эти две деловые колбасы, скрестив маленькие ручки на груди, смотрели на нас настолько снисходительно, что мы еле сдерживались, чтобы не рассмеяться. Лера с радаров пропала, но Влад не стал ей намеренно вредить. Сообщить ее бывшему любовнику ее местоположение было легко, только вот связываться было банально лень. Правда, справедливость все равно восторжествовала. Спустя некоторое время мы увидели в новостях, что тот самый важный парень приехал в Россию, а значит, точно разыскал беглянку. Во всяком случае, хотелось в это верить. Мы же продолжали любить друг друга и узнавать с самого начала. Оказалось, что я вышла замуж за хорошего парня, кто бы что ни говорил. А теперь мне этому хорошему парню надо как-то сказать, что я беременна, причем двойней. «Даша, то у врача была?» Влад с беспокойством заглянул в ванную, где я делала последние штрихи в укладке. Нас пригласили в гости старые друзья Влада. Мне предстояло влиться в новое общество, и я, честно говоря, слегка нервничала. А тут еще такие новости. Была. Накануне у меня сильно заболел низ живота, и меня в ультимативной форме отправили к врачу. Еле отстояло право выбирать специалиста сама. Оказалось, что вот, готова, папаша, принимайте новость. И? Влад вошел внутрь и запер дверь. Рассказывай. «Может, выйдем в спальню?» «Даша!» «Пожалуйста!» «Нет!» Мужчина начинал нервничать. «Говори тут!» «Ты опять увильнешь от ответа!» «Ну ладно!» «Пожалуй, я плечами. Туалет так туалет. Благо, у меня сумочка была под рукой, где прятался снимок с УЗИ. Я сунула руку внутрь и достала бумажку, которую мгновенно протянула мужу. «Вот, двойня, девять недель». Муж натурально завис. Неверящими глазами он смотрел на снимок, где, как ни странно, теперь отчетливо было видно, что там двое. «Влад, я понимаю, что все это неожиданно», — занервничала я. «Но и ты пойми». Меня прервали властным поцелуем. Влад не касался нежно. Он яростно выпивал меня, отдавая, мне кажется, все, что у него было. Оторвавшись на мгновение, глядя в его шальные глаза, я произнесла. «Я тебя люблю». И я тебя люблю, моя королева. Мы вместе все преодолеем. Я многозначительно глянула на снимок УЗИ, зажатый в руке мужа. Точно. Правда, в нашем доме будет слегка шумновато.